Глава пятая. И вихрь ледяной сбивает резко с ног. Я старалась не выдавать о себе всю подноготную сразу, отвечая на вопросы новой соседки сдержанно и осторожно. Элиджи оказалась очень любопытной девушкой, от нее так и веяло легкостью какой-то наивностью. Когда наиболее важные, по ее мнению, моменты были худо-бедно разрешены, вниманием Элли снова завладел кучин, задремавший под наши разговоры. «Расскажи про этого. Как ты там его назвала?» «Кучин». Я посмотрела на спящее животное и улыбнулась. «Очень редкое существо, надо сказать. До сих пор не понимаю, что он забыл в академии». «Может, кто-то из старшаков притащил? У нас тут всякое случается», — усмехнулась Элиджи. «Не одобряю дурное обращение с магическими существами». Я поджала губы, демонстрируя свое осуждение подобных развлечений. «В нашей...» то есть в Королевской Академии, за этим следили очень строго. Можно было напортачить зельями, разнести часть академического городка, на первый раз провинившегося прощали, ограничиваясь материальным возмещением ущерба и профильной отработкой. Но если кто-то был замечен в неподобающем обращении с магической живностью, исключение без права восстановления. Возможно, потому что ректор очень любил животных. Кто знает. «Так что, расскажешь про них?» «Ну, что я могу тебе сказать? Вот смотри, конкретно у этой особи темная шерсть, почти черная. Это один из распространенных окрасов. Самые редкие — белые кучины, но такого встретить — огромная удача». «А черненький, стало быть, обычный?» Стоило Элиджи произнести эти слова, как левый глаз спящего животного приоткрылся. «Обычных кучинов не бывает». Я аккуратно отсела от затаившегося хищника подальше. И на твоем месте я бы не оскорбляла его. Одним богам известно, насколько кучины способны понимать нашу речь. «Прости меня, миленький пушистик», — улыбнулась соседка, глядя прямо на черную мордочку. «Я не хотела тебя обидеть». Голубой глаз как-то недобро сверкнул и закрылся. Я же решила продолжить свою импровизированную лекцию». «Так вот, как ты заметила, у нашего друга цвет глаз небесно-голубой. Вообще, у катулусу кайки чаще всего либо янтарно-желтые, либо льдисто-голубые глаза, реже зеленые или фиолетовые. Сам кучин обычно среднего размера, но особо крупные особи достигают метра от носа до кончика пушистого хвоста, высота в холке примерно по колено». Я наклонилась и показала озвученную высоту чуть ниже своей коленки – откуда ты так много знаешь об этих животных если сама говоришь что они очень редкие соседка с интересом окинула взглядом мою фигуру и остановилась на лице тут нет никакой тайны я развела руками просто год назад довелось о них писать курсовую а, -а, -а понимающе протянула элиджи интересно я бы хотела поучиться в твоей академии судя по всему там интереснее чем у нас Девушка грустно вздохнула, задумчиво накрутила зеленый локон на палец и пробормотала. «Но я рада, что ты теперь будешь жить со мной. Уверена, нам не будет скучно». Хотела бы я заверить соседку, что так и будет, но я все еще помнила суровый взгляд нового ректора и его слова о том, что при малейшей выходке мне укажут на дверь. «Посмотрим». Неопределенно отозвалась я и снова посмотрела на свернувшегося клубочком кучина, Чтобы избежать нарушения по незнанию, должна спросить, у вас разрешены личные питомцы?» «Насколько я знаю, прямого запрета нет, пожалуй, плечами Элиджи, но обладателей личных животных можно пересчитать по пальцам одной руки, и в основном это кто-то из знати. Как я и думала, тихо пробурчала я, косясь на спящее животное. Значит, оставив его у себя, я рисковала прослыть как минимум выскочкой» а как максимум даже думать не хотелось. А раз так, с католусом Кайки придется распрощаться. Как бы мне не хотелось оставить его и изучить получше. Ну что, пушистик, отдохнул? Пора бы тебе к своим собратьям отправляться. Сказала я, осторожно ткнув в мохнатое черное тело пальцем. Рмау. Недовольно отозвался Кучин, показал язык и нервно дернул хвостом. Какой злюка, со смешком заметила Элиджи прямо как фар. Я отвлеклась от попыток прожечь взглядом дыру в кучине и с интересом посмотрела на соседку. «А кто это, фар?» «Местная звезда и заноза в заднице. Фортерион Аригурийский, Дракон. Пятый курс». «Красивый, наверное», — со знанием дела спросила я, вспомнив свою личную занозу тоже дракона. «Удивительное совпадение». «Очень», — с мечтательным предыханием сообщила соседка. Мне оставалось лишь закатить глаза. Надеюсь, наши пути с этим фар, как его там, никогда не пересекутся. К сожалению, долго наслаждаться неспешными беседами не вышло. В комнату влетел вестник от ректора с указанием отправиться к секретарю за расписанием какими-то бумагами и направлением в библиотеку, за книгами. Эх, мне пора. Я встала с кровати и посмотрела на соседку с искренним сожалением. Было приятно поболтать. «Когда вернешься, можем вместе сходить в столовую, покажу, что здесь и как», — улыбнулась Элиджи, показав ряд ровных белых зубов. С радостью. Кивнула я чувство облегчения. Я и сама собиралась попросить соседку об этой небольшой услуге. Взгляд невольно перескочил на Кучина. «Ты его тут оставишь?» — спросила меня Элиджи, перехватив направление взгляда. «Он не мой». Я пожала плечами. «Открой окно, может, сам убежит». Или зацарапает меня до смерти. Невесело пробурчала соседка. Я усмехнулась. Неужели ты не сможешь себя обезопасить? Уж защитную эту магию вам точно должны были преподавать? Конечно, я ее знаю. Надула губы девушка. Вот только я ничего не знаю об этом. Кучаки. Кучине! Рефлекторно поправила я соседку. Да и какая, собственно, разница? Махнула рукой Элиджи. Я его боюсь. «Тогда открой окно, а сама сходи прогуляйся». Я снова пожала плечами. «Прости, но мне пора. До скорого». «Иди, иди», — пробурчала Зеленовласка, бочком пробираясь к окошку. Резким толчком она открыла створку и также бочком вернулась к краю кровати. Я не стала ждать, чем же закончится этот танец вокруг кучина, и вышла из комнаты, осторожно прикрыв за собой дверь. «До меня...» Донеслось приглушенное толстым слоем дерева «Уходи, изыди, а то я...» Дальше слушать не стала, поспешив по длинному коридорчику к центральной лестнице. Без сопровождения ректора прогулка по зданию Академии принесла больше удовольствия. Хоть я и спешила к секретарю, но бежать, роняя обувь, не собиралась. На широкой центральной лестнице было много народу. Кто-то стоял у перил и о чем-то общался с друзьями или сокурсниками. Кто-то неспешно спускался, а были и те, кто, сломя голову, несся вверх, удерживая учебную сумку под боком или у груди. Светлый мрамор под ногами чуть заметно мерцал, выдавая но и защитными заклинаниями поверхность — Все же о сохранности местных старенных зданий тут беспокоились так же, как и в нашей... в Королевской академии. Осторожно лавируя между скачущими туда-сюда лернантами, я свернула с центральной лестницы на второстепенную, а после оказалась перед длинным коридором. Судя по опознавательным знакам на ближайших дверях, мне нужно было идти прямо». Здесь было тихо и достаточно темно. Лишь редкие магические огни в канделябрах таинственно мерцали, украшая стены танцующими тенями. Я вглядывалась в фамилии и звания, написанные на маленьких золотистых табличках, в поисках нужного мне секретаря. Поэтому, когда в меня на полной скорости влетел какой-то громила, я не успела отскочить или как-то среагировать. Мы вместе повалились на пол, и, если бы не моя сумка, скользнувшая за спину, Мне грозил бы сильный ушиб позвоночника. «Какого дракхла?» — возмутилась я, пытаясь скинуть себе себя тяжелую ношу. Тело на мне зашевелилось, дернулось, и в следующий миг я, наконец, смогла увидеть, кто меня сбил. Ярко-синие... Нет, голубые. Ай, не разберешь в этом полумраке. Ледяные глаза смотрели на меня с каким-то раздражением и презрением, словно я не девушка, а какой-то капли хвост. Парень отстранился, приподнялся на руках, продолжая лежать на мне, Это смущало, это выбивало из головы все заготовленные язвительные речи, потому что это было до такой степени неприлично, что... «Ты кто такая?» Раздался холодный, как зимняя стужа, голос. Прищурив глаза, парень нахмурил брови. Слизь меня немедленно! Что за манеры?» Возмутилась я, снова пытаясь спихнуть себя неповоротливого нахала. «А вдруг ты преступница? И за твое задержание мне полагается...» «Награда». Сверкнули льдом его глаза. «Так кто ты?» «Новенькая», — буркнула я, заерзав под тяжелым мужским телом. «Не хочет по-хорошему. Будем по-плохому». Несколько мгновений он терпел, а после припечатал меня за плечо к полу и угрожающе наклонился к моему лицу. Так низко, что его светлые волосы коснулись моей щеки. «Лучше прекрати ерзать, новенькая. Если, конечно, не желаешь...» продолжить наше знакомство в более интимной обстановке. Незнакомец криво усмехнулся, а я замерла, пригвожденная к полу, его словами сильнее, чем ладонью, силой, упирающейся в мое плечо. «Дракхл, куда я попала?»